Иван-Царевич и Марья Маревна. Жил-был царь с царицей. У них было четверо детей, три дочери, четвертый сын Иван-Царевич. Жил этот царь своим семейством благополучно. В некоторое время пошел он в сад прогуливаться, от холодного воздуха простудился и жизнь кончил. Осталось на сем царстве царствовать его супруга. Она царствовала семь лет, и таким же манером она померла. Дети у них еще были малы. Царством управлять еще не могли. Мать покойная приказала дяде царством управлять до возраста лет Ивана Царевича. Дети очень скучали об отце и матери. И полгода из дворца никуда не выходили, не выезжали. В один прекрасный майской день стали уговаривать их, чтобы пошли они в сад прогуляться. Пошли они в сад гулять. Вдруг поднялась буря, вихрь, зашла черная туча. Подбегают они к парадному крыльцу. Вдруг вихрь завертел, схватил старшую сестру и унес. Сестры и брат их страшно испугались. Слуги и министры бросились разыскивать старшую сестру, не могли нигде найти ее. Этот брат и оставшиеся сестры никуда не ходили гулять. Опять их стали уговаривать прогуляться в сад. Пошли они, сделал с таким же манером вихрь и унес среднюю сестру. Слуги и министры бросились разыскивать, ничего не нашли. Этот брат. И оставшиеся сестра не ходили никуда, стали их уговаривать прогуляться. Пошли они, сделал с таким же манером вихрь и унес младшую сестру. Прошло этому три года, сын стал проситься у дядюшки путешествовать по всему свету. Взял он доброго коня и большую сумму денег. Поехал в чистое поле, ехал он шесть дней и шесть ночей, вдруг встречается ему на дороге старец. Старик стал на колени и стал спрашивать у Ивана-царевича, куда едешь и куда путь свой держишь? Отвечает Иван-царевич, — я еду сватать Марью-Маревну, прекрасную королевну. — Эх, Иван-царевич, трудно тебе разыскать ее. Потом этот старец начал говорить. — Прости меня, Иван-царевич. Отвечает ему Иван-Царевич, — ты передо мной никакой вины не сделал. Опять говорит старец, — прости меня, я скажу свою вину. Иван-Царевич подумал, подумал, — ну, прощаю, — говорит. Старик говорит, — вот вина моя, я твою сестру нес. Иван-Царевич заплакал и спрашивает, — что, можно видеть сестру? — Можно. Ударился старик о землю. Сделался черным вороном. — Садись на меня, Иван-царевич, а коня твоего пускай в зеленые луга. Иван-царевич замотал повода, пустил потом в зеленый луг. — Ступай, мой добрый конь, ищи себе верного хозяина. Сам сел на ворона, ворон поднялся под облако, летел несколько времени, вдруг говорит Иван-царевичу. — Видишь ли, Иван-царевич, что выше нас? — Виж, говорит. Синеется небо. Видишь ли, что ниже нас, видишь, говорит, дворец стоит. Отвечает ему ворон, — это дворец твоей старшей сестры. Ворон стал спущаться ниже и ниже и опустился близ дворца, ударился о землю и сделался молодцем. Сказал Ивану-царевичу, — подожди, Иван-царевич, дворца. Сам пошел во дворец, приходит к своей супруге. Супругу увидала своего мужа, обрадовалась, — Ах, милый друг, давно я тебя не видала. Где ты был и путешествовал? Я, говорит, летал по всему свету и видел разные разности. Еще, говорит, видел твоего брата, Ивана Царевича. Она вздохнула и заплакала. Где, говорит, теперь Иван царевич уж помер. Нет, говорит, он не помер. А он, говорит, жив. Вдруг этот молодец выходит из дворца и просит иван царевич во дворец к себе вводит его в гостиную и сажает его на кресло а сам пошел к своей супруге в спальню и просит ее чтобы она пожаловала в гостиную входит она в гостиную вот любезная супруга это твой брат она подбегает к нему торопливо берет его в свои объятия и заплакала и спрашивает его все ли ты здоров брат мой Отвечает Иван Царевич, слав Бог!» — говорит, «Здоров!» Спрашивает, «Какими судьбами ты сюда попал?» Отвечает Иван Царевич, «Ехал я сватать Марию Маревну, прекрасную королевну. Вдруг встречается ваш супруг, признался в своей вине и взял меня с собою к вам». Ну, погостил он у несколько времени, стал у них спрашивать, «Пора, — говорит, — мне идти в путь». Они собрали его в путь, приготовили, что для дороги требуется ему. Вдруг от самый черный ворон говорит своей супруге, Любезный моя супруга, подарит ему серебряную чашечку». Отвечает ему Иван-царевич, «Для чего ж, говорит, мне ваша чашка?» Сестра подает и говорит, «Возьми, любезный братец, в ней находится секрет». Спрашивает он у нее, «Какой же секрет?» Сестра взяла эту чашечку. Ударила краешком. Вдруг являются слуги и дворец. Вот, любезный мой братец, весь секрет в нем. Он увидал этот секрет, очень обрадовался. Что, если я захочу, чтобы этого не было, так как же делается? Она перепрокинула кверху дном и ударила, что явилось, все пропало. Она снимает с руки золотое кольцо, подает Ивану-царевичу, а у ивана Царевич просит его кольцо себе. Иван-царевич обменялся кольцами и спрашивает, для чего же так, говорит сестра, в знак памяти. И еще, если что с тобой случится, если будешь нездоров, то кольцо твое у меня потемнеет, а если помрешь, сделает совершенно черное, так же и мое у тебя кольцо. Потом он распростился с ними и пошел в путь до дорог. Ехал он сутки целые, не встретилось ему ни селенья, ни избушки и ни колодези никакого. Ивану-царевичу захотелось пить и есть, вспомнил, что имеет у себя секретное блюдечко. Оговорка сказителя, речь идет о чашечке. Расположился он на прекрасном лугу, ударил этим блюдечком. «Является два молодца. Что вам угодно, Иван-Царевич? Что была здесь палатка, разные кушанья и напитки?» Вдруг все перед ним явилось. Входит он в палатку, садится за убранный стол, начал он кушать, а откушавший приказал приготовить кровать. «Является перед ним кровать». Ложится он на малое время отдохнуть. Отдохнувший встает опять, берет это блюдечко, ударяет кверху дном, и все исчезло. Потом пошел он опять дальше своей дорогой. Вдруг является ему старик, говорит, «Прости меня, я твою среднюю сестру унес». Иван-царевич простил его. «А может быть, ее видеть можно?» Ударился на землю, сделался орлом. Иван-царевич сел на него и прилетели во дворец к средней сестре. Та его таким же манером приняла, погостил на ней и стал в путь собираться. Дарит она ему серебряную ложечку и говорит, «Ударишь ты этой ложечкой, и будет у тебя что пить и есть, слуги, все будет». Таким же манером кольцами поменялись Иваном царевичем. Распростился с ними Иван царевич, пошел дальше. Шел-шел своей дорогой. Опять встречается ему старик. Он ему вино простил. Да какая, говорит, вина. Я, говорит, плачу сестру увез, а можно ее видеть? Можно. ударился от старика землю, сделался соколом. Иван-царевич сел на него, и таким же манером прилетели во дворец к младшей сестре. Та его таким же манером приняла, погостил на ней и стал в путь собираться. Дарит она ему золотые часы и говорит, только надо слегка ударить, все явится. Таким же манером кольцами поменялись. Распростился он с меньшей сестрой и поехал к Марье-маревне. Приезжает он к ней в город. Подходит к дворцу, спрашивает часовых, что Мария Моревна у себя? Отвечают часовые, у себя. Доложите Марии Моревне, приехал к ней Иван-царевич сватать за себя замуж. Вдруг приходит, докладывает Марии Моревне. Она услыхала эти слова, ужасно рассердилась. Какой такой невежа осмелился так дерзко предлагать. приказал ему руки сковать и отвесть его во строк. Прибегают часовые слуги, сквали ему руки и ноги, отвели его вострок. Входит он вострок, видит ужасно много народу, образованы довольно хорошо, все бородастые и черные. И спрашивают эти самые бордачи Иван Царевич, какими судьбами ты, голубчик, сюда попал? Вот как милостивый их Приехал я сватать Марью Моревну, прекрасную королевну, она на меня рассердилась и велела посадить. Стал спрашивать Иван Царевич этих бурдачей. Мы сами, говорит, такие женихи ее, приехали сватать ее, а между тем она нас во строк посадила. Иван царевич отвечает им Что делать? Стал быть, участь наш такая горькая. Живет он во строгий день, другой и третий. Так ему неприятно показалось, именно потому кушанье плохое, серый щеды, черствый хлеб, больше ничего им не давалось. А вдруг он стал говорить своим товарищам, что, братцы, можно здесь повеселиться или нет? Отвечают им несколько голосов. Нет, Иван-Царевич, здесь очень строго. — Здесь не позволяют нам веселиться. Хоть бы ты принес миллион денег, за все эти миллионы не дадут тебе дрянного калача. И Иван Царевич думал, думал, решил повеселиться, — говорит он своим товарищам. — Миллионов я не имею. А что есть, тем повеселимся. Вынимает он блюдечко, ударяет краешком. Являются перед ним два молодца. «Что годно, Иван -царевич — Что угодно Иван-царевич? — Иван-царевич стал говорить. — Ну, братцы, товарищи, кто из вас желает встреч, собриться и переменить осторожную одежду? Закричали все. — Все хотим, Иван-царевич! Приказывает он этим двум человекам, чтобы явились срюльники, брили и стригли того, кто желает. Цирюльники стали стричь, брить. И еще приказал Иван-Царевич принести одежи самой лучшей королевской. Вот, брат, с вам одежа одеваться. Все оделись в цветную одежду. Еще он приказал слугам, чтобы явились столы и были убраны разными кушаниями и напитками. Сейчас все явилось перед ними. И просит он своих товарищей, чтобы садились за стол пить. Есть и веселиться. Все сели за стол, стали пить, есть и веселиться. Еще приказал Иван-Царевич, чтобы отлично явились музыканты, хор певчих. Только стали пить за здоровье Ивана-Царевича. Заиграли музыканты за здоровье Ивана-Царевича. Запел хор певчих за здоровье Ивана-Царевича. Услыхали часовые, прибегает начальник, видит, у них убраны столы, и они пируют. Ни слова он им не сказал. Пошел обратно к Марии Моревне, прекрасной королевне. Докладывают марии Маревне, прекрасной королевне, которого вы посадили недавно. Этот самый сделал там большой пир. Все короли, посаженные вами во строк, пьют, гуляют, веселятся. Мы не знаем, где они берут вино. Откуда пришли певчие музыканты? Около замка у нас ужасно стража крепка. Мария Марьевна посылает в замок верного своего министра узнать, что такое происходит и от чего. Приходит министр к ним в замок и спрашивает, — Позвольте узнать, от чего это у вас происходит? Иван-царевич отвечает ему, — Это все делает у меня секретная чашечка. Потом приглашает его Иван-Царевич несколько напитков выкушать. Министр очень рад, садится за стол, подают ему кушание и напитков. Он несколько покушал и напитков выпил, вылезает из-за стола и благодарит их. Потом расспросил у них подробно об этой секретной чашечке, спросил, что она стоит. Иван-Царевич отвечает, она не продажная, а заветная. Министр говорит... Сколько завету? Иван Царевич улыбнулся и отвечает Вот какой завет, чтоб Марья Маревна, прекрасная королевна, показала свои голые ножки. Министр пересказал Марье Маревне. Она согласилась, приказала позвать его к себе. Приходит он к Марье Маревне. Увела она его в свою комнату, показала ему свои голые ножки по колено. Он и отдал секретную чашечку. «Опять посадили у вас строк», — спрашивают его короли. «Что ж, отдал?» — «Отдал», — говорит. Они стали плакать. «Напрасно, — говорит, — отдавал. Стало опять скучно. Вот Иван-царевич ударил ложкой, явилось все». И начался таким же манером пир. Доложили марии Маревне. Марья Маревна послала своего министра узнать, спрашивает Иван-царевич министр. Продажная ложечка или заветная? Заветная. Сколько завету? М -м -м -м. Марья Маревна согласилась. Иван-царевич отдал секретную ложечку. Опять посадили его во строк. Короля опечалились. Иван-царевич вынул свои золотые часы, ударил, и явилось все, поднялся опять таким же манером пир. Узнала Марья маревна послала своего министра. Спрашивает министру Ивана-царевича, сколько завету. М -м -м -м. Она согласилась После того отдают она ему часы, ложечку и чашечку, и пошли они по дворцу разгуливаться. Потом он стал просить ее, чтобы выпустить этих королей за строго. Она говорит, я, говорит, рада отпустить их. Он выпустил их, дал каждому по три тысячи рублей серебром на дорогу и распростился с ними. Жил он с ней три недели довольно благополучно, кушал и почивал вместе. Вдруг она стала собираться за три тысячи верст ехать в другой город. Отдает она свои королевские бумаги на распоряжение его и отдает ключи от всяких вещей и приказывает ему. Вот тебе ключи, и вот серебряный ключ, и которая комната заперта этим ключом в ту не ходит. Она уехала, Иван-Царевич ходил по всем комнатам и в эту зашел, в которую запретила ему ходить. Там прикован змей на двенадцати цепях, и говорит он ему томным голосом, «Иван-Царевич, дай мне воды напиться!» Иван-Царевич берет кружку воды и дает ему пить. Выпил эту кружку, просит другую. Иван-Царевич подул другую, выпил другую, просит третью. Иван-Царевич подал третью, выпил змей эту кружку и заревел. — Ну, Иван-Царевич, за эту услугу три вины тебе прощу. Потом рванулся, перервал все двенадцать цепей и улетел. Через три дня прилетел этот змей, прогнал Иван-Царевича из дворца, ключи отобрал. Иван-царевич остановился в гостинице жить. Приезжает Марья Моревна, входит во дворец, видит змей, ходит свободен. Змей закричал на нее, — А, шельма, хотела меня умреть! Потом стала она узнавать, где Иван-царевич проживает. Разыскала его, приехала к нему, стала ему говорить, — Эх, Иван-царевич, говорил я тебе, не отпирай двери. Если б ты не от он бы жизнь кончил, ему оставалось только три часа житья. Побывала она у него малое время и уехала опять во дворец. Через несколько времени Иван Царевич узнал, что змей уехал на шесть месяцев. Приезжает он к Марье Маревне и говорит ей, чтобы она с ним уехала в его землю. Она очень рада. Сейчас приказали лошадей заложить, сели и поехали. Ехали пять месяцев. Вдруг остановились в одном городе отдохнуть на несколько времени. Вдруг прилетает домой змей и узнал, Марьи Моревны нет. Стал спрашивать слуг. Слуги говорят, мы не знаем, куда Марья Маревна уехала. Прибегает змей на конюшню, стал спрашивать у своего коня. Скажи ты мне, конь мой любезный, куда Марья Маревна уехала и с кем? Конь отвечает, уехала нас иваном царевичем в его землю можешь ли ты догнать их отвечает конь посей рожь когда вырастется жни на молоти солду наделай пиво навари напьемся пива, за ними поедем и нагоним их на дороге посеяли рожь выросла сжали намолотили, солду наделали пиво наварили напились пиво поехали И догнали Ивана-царевича с Марией Маревной. Змей берет Марью-Маревну к себе, а Иван-царевич говорит, — Вот тебе первая вина прощается. Привозит змей опять Марью-Маревну в тот же дворец. А Иван-царевич обратно поехал за ними. или несколько времени, змей опять уехал на три месяца. Иван-царевич опять таким же манером уехал с Марьей Маревной, змей таким же манером догнал и говорит — вот тебе, Иван-царевич, вторая вина прощается, привозит опять змей Марью Маревну в тот же дворец. Иван-царевич обратно поехал за ними и опять змей уехал на два месяца, а Иван-царевич с Марьей Маревной опять уехали и змей опять таким же манером догнал и говорит — вот! Тебе, Иван-царевич, третья вина прощается. Привозит опять змей Марью Маревну в дворец. Иван-царевич поехал обратно за ними. Змея уехал опять на полтора месяца. Иван-царевич опять берет Марью Маревну и увозит. Змей опять таким же манером догоняет их. Берет Марью Маревну, а его он четыре части разрубил и бросил. Вдруг у его сестер кольц почернели. Сестры глядят, но наш братец жизни кончил. Слетаются их мужья и советуют с между собой. Надо бы разыскивать Ивана-Царевича, где он жизнь кончил. Ворон полетел на запад, орел на восток, сокол на север. Стали разыскивать. Ворон летит и видит. Большое стадо вороньев сидят и клюют тело Ивана-Царевича. Ворон подлетает к этим вороньям, схватил из них одного ворона, стал его рвать. Этот ворон кричит, — Прости меня, я тебе услужу. — Что ты мне услужишь? Что тебе угодно, все могу сделать. — Коли так, лети поскорей, разыскивай живой и мертвой воды. Дал ему ворон два пузырька. Тот плетел и принес живой и мертвой воды. Сложил ворный четыре части, помазал их мертвой водой. Они и срослись, прыснул живой водой, встал, ожил Иван-царевич. — Ах, — говорит, — как я долго спал! ворный мой говорит, — век бы тебе спать, если б не я. — Что такое? Ты был изрублен на четыре части. — Да, помню, змей меня изрубил. Стал Иван-царевич спрашивать у ворона, что мне делать, ворон, как мне достать Марью-Маревну. А вот, говорит, как, поезжай в такое-то царство, наймись у такого-то короля табун стеречь. Отстережешь трое суток, и он тебе будет за работу давать тысячу рублей или разных коней, ты не бери ничего». — А только проси кобыленку клячу, которая валяется на заднем дворе и издыхает. Возьмешь эту кобыленку, корми ее двенадцать зорь, на этой кобыленке можешь ты уехать от змея. Тут Иван-царевич распростился с вороном. Приехал Иван-царевич в это царство, в первый раз выгнал стеречь, весь табун разбежался кое-куда. Он ударил чашечкой, явились слуги. Что угодно, спрашивают, он приказал лошадей собрать. Собрали ему лошадей, пригнал он их к этому царю. И на второй раз, и на третий все таким же манером. Выпросил он у короля кобыленку клячу, что валяется на заднем дворе, кормил ее шесть зорь. Ложь стала бегать как угодно, рысью, галопом всячески. Три зори еще б кормил. Крылья у ней выросли по аршину. Еще две покормил. Еще по аршину выросли. Тогда садится он на эту лошадь. Лошадь поднимает его под самое облак. Он довольно временно на ней катался и говорит ей, можешь ли мне служить? Покорми еще зарю меня, тогда я могу тебе служить. Покормил еще зарю. Сел на нее, она спрашивает, как лететь, ниже лесу стоячего или выше облака ходячего? Ну-ка, ступай ниже лесу стоячего. Полетела эта кобылица. Иван-царевич едва держится, от ее полета ни одна птица на дереве не усидит. но ну ка ступай выше облака ходячего. Поднялась она выше облака ходячего, ехал он несколько времени, приказал ей опущаться ниже и опустился под самым городом, где Марья Маревна живет. Приезжает он в гостиницу, ложь становится в конюшне, взошел в номер, приказал подать кушать. Подают кушать. Спрашивает он человек, что Марья Маревна дома или нет? Дома. Вот целый месяц никуда не выезжает из дворца, а змей дома. Змей уехал на шесть дней. Откушал Иван-Царевич отправился во дворец к Марье-Маревне. Входит во дворец, увидала его Марья-Маревна. — А, друг мой, ты еще жив, жив! неугодно угодно ехать со мной? Я очень рада, да догонит нас змей. Ничего, поедем, не догонит. Привели его лошадь, сели на одну оба и полетели. Прилетает змей прямо на конюшню к коню. Что, можно ли догнать Иван Царевича с Марьи Моревной? Могу, а рож, говорит, сеять? Где тут сеять? Бери, ступай меч, спеши скорее, и то впор догнать. Сел змей догонять. Догоняет на дороге и кричит под змеем жеребец. «Подожди, матка, подожди, мать кабалица!» Отвечает под Иваном-царевичем кобылица. — Нет, — говорит сын мой, — ты помоложе меня, ты должен потише и пониже ехать. Догнал все-таки змей Иван-царевич. Взмахнул мечом, вдруг кобылица вскинула задом и расшибла голову змею. Змей упал на землю. Иван-царевич опустился, разбил его на мелкие части и закопал в разные места. Приехал в свое царство, созвал сестер и обвенчался с Марьей Моревной. Стали жить да поживать, да добра наживать.